Арест Кости Бум! Раздалось от входа. Удар прозвучал столь неожиданно, что заставил насторожиться всех присутствующих. Аркадию показалось, будто кто-то намеревался пафосно отворить дверь с ноги, но не учел привычку ворона постоянно закрывать верхний замок. Кости, кстати, всегда ворчал по этому поводу, заявляя, что никто не собирается их обворовывать и скрывать им абсолютно нечего. Спорить с вороном в открытую он не решался, но периодически подавал гениальные идеи о кудовом замке или комплекте с проксимити-картами. Его предложения так и оставались нереализованными, а ворчание Кащея просто превратилось в повседневный шумовой фон. А ворон, как закрывался изнутри, так и продолжал это делать. Кому надо, достанет ключ, кому лень, постучит. Железная логика, а клиенты к ним в гости сроду не ходили. Георгий, кстати, только что зашел внутрь с перекуры и еще даже не успел далеко отойти от входа. В дверь ударили еще раз, причем явно не костяшками пальцев, а от души кулаком, с оттягом. Неведомые, незваные гости вели себя крайне настойчиво. «А мы что, пиццу заказывали?» – осведомилась Ольга, не отрывая глаз от экрана ноутбука. «Георгий, открой, пожалуйста, а то там кто-то от усердия нам сейчас дверь снесет». Ворон отнесся к происходящему не столь беспечно, как Ольга, и предварительно глянул в глазок, после чего выпрямился и с явным недоумением сообщил коллегам. «А там полиция!» После чего все-таки отомкнул колду «Здравствуйте, граждане!» Отодвинув ворона в сторону, в помещение вломился одетый в штатский костюм мужчина. «Почему сразу не открыли дверь? Препятствуем следствию? Так это статья, если кто не в курсе!» Ольга уже открыла рот для возмущения, но, увидев входящих следом патрульных с автоматами, благоразумно решила отложить скандал на потом. Сейчас гораздо важнее было понять, что происходит. На патрульных гости не закончились. Внутрь прошли мужчины с блестящими чемоданчиками, женщина с фотоаппаратом и две девушки в одинаковых фартуках. Девушек Ольга знала. Они работали в маникюрном салоне из соседнего подъезда. Судя по всему, их позвали сейчас в качестве понятых. — А у нас столько стульев нет. Ольга захлопнула ноутбук и убрала его в свой рюкзак. — Или вы по делу пришли, а не чаи распевать? Теперь она узнала и мужчину, который вломился в агентство первым. Майор Смирнов, кажется. Это он крутил руки Аркадию возле дома бизнесмена, когда они искали потерявшихся подростков. С ним еще Костик тогда сцепился. — Костик! Сердце Ольги кольнуло иглой тревоги. Опоздания кощее стали настолько привычной картиной, что никто и подумать не мог, будто у него какие-то неприятности. «Десять утра всего, значит, по-любому скоро появится». Но сейчас, глядя на Смирнова, Ольга вдруг поняла, что безумно боится плохих новостей. «Гражданка Иннокентьева, если не ошибаюсь», раскрыл черную кожаную папку Смирнов. «Ценю ваш юмор, но думаю, что сейчас он неуместен. Вот, можете ознакомиться». «Постановление на обыск данного помещения». «Обыск?» — вздернула брови вверх Ольга. «А в связи с чем? Вы по-прежнему подозреваете в нас террористов или бандитов с большой дороги?» Тем не менее Ольга взяла протянутый лист и углубилась в чтение. Казенные формулировки мешали понять суть документа, но основное оказалось выделено жирным шрифтом. «Синев арестован?» — недоуменно спросила она у Смирнова. «И почему статья 105?» это же убийство». «Все правильно», — Смирнов забрал у Ольги документ и спрятал его в свою папку. «Гражданин Синев Константин Валерьевич задержан по подозрению в убийстве своего отца, Синева Валерия Германовича. В рамках оперативно-следственных мероприятий было принято решение об обыске места работы гражданина Синева». И Смирнов махнул рукой сопровождавшим его людям. «Приступайте», — «Интересно, что именно вы собираетесь здесь найти?» Хмуро поинтересовался Георгий, наблюдая за тем, как полицейские ворошат верста каркаши. Кудесник постоянно порывался помешать им, но ворон цепко держал юношу за воротник кофты. «Тайна следствия!» — пожал плечами Смирнов. «Но если у вас есть какие-то мысли и гражданская сознательность, то вы можете выдать все противозаконное добровольно. У нас нет ничего противозаконного». — хмуро ответил ворон и тряхнул дергающегося Аркадия. — Успокойся, ничего они не разобьют. Разобьют, то подашь на них в суд и без штанов оставишь. Им же всю жизнь придется на твои изобретения работать. После этих слов понятые вытянули шеи, пытаясь понять, что же такого ценного может храниться на неказистом верстаке, а полицейские, наоборот, сделали шаг назад. — Еще нам необходимы ваши отпечатки пальцев, — — процедил Смирнов, которому поведение подчиненных явно не понравилось. «Нас в чем-то подозревают?» — язвительно осведомилась Ольга. «Или это тоже тайна следствия?» «Нет. Вы проходите в качестве свидетелей!» — покачал головой Смирнов. «Обычная процедура!» «Первый раз слышу, чтобы отпечатки пальцев брали по месту работы свидетелей!» — подал голос Ворон. «Или полиция начала применять клиентоориентированный подход?» «Мне кажется, что вы не совсем понимаете серьезность сложившейся ситуации!» Смирнов повернулся в сторону Георгия всем телом и даже подался вперед. «Ваш товарищ арестован по подозрению в убийстве своего отца. Он сейчас в камере, хотя и отказывается сознаваться в содеянном. А вы стоите тут передо мной и в остроумии упражняетесь. Мне что, надо вас всех задержать?» «А за что?» пискнул Аркадий, выдохнувший наконец после того, как от его любимого верстака отошли эксперты. «Был бы человек! Статья найдется!» — изрек банальную мудрость Смирнов. «Хотя бы за препятствие следствию!» В этот момент с вершины шкафа в сторону полицейского спланировала черная птица. Раздался возмущенный крик, а затем пират взмыл под потолок с возмущенным клекотом и опять спрятался на вершине. Девчонки, приглашенные на роль понятых, синхронно захохотали, а Смирнов яростно потряс кулаком в сторону пернатого обитателя агентства. «Ой, ну что же вы так расстроились? Это же просто птичка неразумная!» Ольга изо всех сил старалась не смеяться, но получалось откровенно плохо. «Вот, возьмите салфеточку!» Салфеточка помогла плохо, тем более, что пират постарался от души и умудрился нагадить не только на голову Смирнова, но и запачкать его пиджак. Ольга явно не смогла показать себя на высоте, потому что вместо того, чтобы вытереть белую, резко пахнущую субстанцию, наоборот, размазала ее в безобразное пятно. «Ну вы!» — выдохнул Смирнов под восторженный хохот девчонок-понятых, а потом резко выскочил на улицу. «Эй, куда?» — устремился вслед за ним Георгий. «Вы так и не сказали, где находится наш товарищ?» «Он на Петровке», — ответил ворону один из экспертов. Все-таки погибший был депутатом городской думы. Но думаю, что скоро его переведут в какой-нибудь изолятор. «Странно, что до сих пор ФСБшники не появились», — прокомментировал второй эксперт. «Все-таки смерть людей такого уровня обычно по их ведомству проходит». Ворон закурил и проводил отъезжающий полицейский микроавтобус задумчивым взглядом. «Понятно, что ничего не понятно. Приехали, поорали, уехали. Зачем приезжали?» «Странно». Ольга тоже вышла на улицу и грустно вздохнула. Спросил про отпечатки, а потом как будто забыл о них. «Надо, не надо? Что это вообще было?» «Мне почему-то кажется, что товарищ майор занимается явно не своим делом», добавил свои пять копеек Аркадий. «Мне казалось, что дело полиции — кого-то задерживать, а расследование — это уже по другому ведомству. Следственный комитет или прокуратура. Но явно не майор милиции». «Чудные дела твои». Ворон затушил окурок о край мусорки и посмотрел на коллег. «Делать-то что будем? Костика как-то вызволять нужно, из лап правосудия». «Езжайте на Петровку». Никто не вызвался, и Ольга как-то сама приняла на себя бразды лидерства. «Попробуйте попасть к нему на свидание и понять, что Костик знает о происходящем». «А ты?» — спросил Георгий. «Я подъеду позже», — уклонилась Ольга от прямого ответа. «Надо еще кое-куда позвонить». Проводив взглядом отъезжающую буханку, Ольга глубоко вздохнула и нашла в списке контактов нужный номер. Если честно, ее до сих пор мучили сомнения. Все-таки она до конца не понимала, какие могут быть последствия у ее звонка. — Николай Валерьевич, — услышала Ольга в динамике смартфона знакомый голос. — Вы говорили, что вам можно позвонить, если возникнет потребность. — Оля, нас к нему не пускают! — голос Аркаши казался взволнованным. Чуть ли не нахрен посылают. Говорят, что мы не родственники и вообще нас здесь быть не должно. Ситуация. Зугерет тоже не сказал ничего определенного, только внимательно выслушал Ольгу и обещал перезвонить. Час назад. На секундочку обещал. Я скоро приеду к вам. Бросила она в трубку и огляделась по сторонам. Ситуация была странной и почему-то заставляла ее постоянно нервничать. Больше всего раздражало отсутствие сообщений от куратора. Ольга настолько привыкла к тому, что они всегда приходят вовремя, что сейчас ее никак не отпускало ощущение, что они что-то упускают. Звонок от Зугереда раздался еще через полчаса, когда она уже парковала машину возле здания на Петровке. «Вашего Синева сейчас отпустят». Голос ФСБшника был сух и деловит. «Но я очень надеюсь, что он и впрямь не имеет отношение к смерти своего отца. И вообще-то, Ольга, вам следует тщательнее проверять своих сотрудников». «Он не мой сотрудник». — огрызнулась Ольга. — У нас у всех равные права. — Вот это и печально, — ответил Зугерет и отключился. Впрочем, Костика и впрямь отпустили достаточно быстро. Он вышел из здания, щурясь от дневного света, как будто полгода просидел в темном подвале. Коллеги хором закричали «Ура!» и бросились обнимать своего товарища. — Тихо, тихо! — просил Костик, счастливо улыбаясь друзьям. — Сломайте же что-нибудь! — «Как сломаем, так и вылечим!» — прыгал вокруг Костика Аркаша. «Давай, рассказывай лучше, как ты дошел до жизни такой?» «Да я вообще ничего не понимаю!» — закончил обнимать друзей Костик. «Меня в шесть утра из кровати выдернули, даже не объяснили ничего толком. Я уже потом на допросе узнал, что отца убили». «У тебя есть мысли, кто мог это сделать?» — спросил Ворон, закуривая очередную сигарету. «Откуда?» — скривился Костик. Мы с отцом в последнее время общались, не сказать, чтобы много, да и жили отдельно друг от друга. Я у себя в квартире, он у себя. Отец в этом загородном доме, где его нашли, и не бывал практически». «Ну, может быть, он тебе рассказывал что-то?» «Не отставал ворон, жаловался на кого-то или о чем-то просил?» «Да нет», — пожал плечами Костик. «Не было ничего такого. В целом, все как обычно. Мне кажется, что нам надо ехать на место убийства», — почесал затылок Аркаша. «Может быть, там сумеем понять хоть что-нибудь?» «Ну а что?» «Вполне здравая идея», — выбросил окурок ворон. «Едем?» «Да уж», — засуетился Костик. «Я как бы вообще не собирался никогда появляться в том особняке». «Почему?» — удивленно посмотрела на него Ольга. «Мне казалось, что это дом твоих родителей». «Потому что...» — довольно грубо ответил Костик, но тут же смягчился. «Ладно, надо так надо. Поехали». Сплюнув себе под ноги, Синев полез за руль буханки. Ольга недоуменно посмотрела на Аркадия и тоже полезла внутрь кузова. «Очень интересно!» Аркадий вздрогнул, потому что этот голос сейчас он услышать не рассчитывал. Зугерет стоял рядом с микроавтобусом и улыбался своей фирменной улыбкой. «И куда, интересно, вы собрались ехать без меня?»